«Клянусь и полетами, вскричал сержант, — «что я дам тебе часы за это, солдаты-свидетели!» «Я не могу отказаться от слова!» Говоря так, он совсем поднес часы к лицу Фортуната, почти касаясь ими бледной щеки мальчика. На лице того можно было прочесть борьбу, происходившую в его душе между страстным желанием получить часы и долгом гостеприимство. Его голая грудь тяжело вздымалась, и он почти задыхался. Между тем часы покачивались перед ним и вертелись, несколько раз задев кончик его носа. Наконец, мало-помалу, его рука стала подниматься к часам. Кончики пальцев коснулись их, и вслед за тем он забрал их целиком в руку. Однако сержант крепко держал кончик цепочки. Циферблат был голубой, луковица только что вычищена. Она горела на солнце, как огонь. Искушение было слишком велико. Фортуната поднял затем левую руку и указал большим пальцем через плечо на копну сена, у которой стоял, прислонившись. Сержант тотчас же понял его. Он отпустил конец цепочки, и Фортуната сделался единственным обладателем часов. Он прыгнул с легкостью лани и отбежал на десять шагов от копны, которую вольтежеры тотчас же стали раскидывать. Сена зашевелилась, И окровавленный человек с кинжалом в руке вылез из него. Но когда он попробовал подняться на ноги, его запекшаяся сарана не позволила ему этого, и он упал. Сержант бросился на него и вырвал у него стилет. Тотчас же его крепко скрутили, несмотря на сопротивление. Джанетто, лежа на земле, связанный, как охапка хвороста, повернул голову к фортуната, который подошел к нему. сказал он ему более с презрением, чем с гневом. Мальчик бросил ему назад серебряную монету, сознавая, что больше ее не заслуживает, но преступник, казалось, не обратил на это никакого внимания. С большим хладнокровием он сказал сержанту, «Дорогой Гамбо, я не могу идти, вам придется нести меня в город». «Ты только что бежал быстрее козы», ответил жестокий победитель. Но будь покоен. От радости, что я наконец поймал тебя, я готов сам нести тебя целую милю на спине и не почувствую усталости. Впрочем, мы для тебя, мой друг, сделаем носилки из веток твоего плаща, а на ферме кресполи достанем лошадей. «Ладно, — сказал арестованный, — только положите немного соломы на носилки, чтобы мне было удобнее». Пока мультижеры были заняты, одни делая носилки из веток каштанового дерева, другие перевязывая рану Джонетто, на повороте тропинки, идущей в маки, вдруг появился Матео и с женой. Жена подвигалась, низко согнувшись под тяжестью огромного мешка с каштанами, в то время как муж шел налегке, неся одно ружье в руках, а другое за спиной, ибо мужчине не подобает таскать какую-либо другую тяжесть, кроме оружия. При виде солдат первой мыслью Матео было, что они пришли его арестовать. Но откуда эта мысль? Разве у Матео были какие-нибудь нелады с полицией? Нет, он пользовался доброй славой, он был, как говорится, личностью с хорошей репутацией, но он был корсиканец и горец. А ведь нет такого корсиканского горца, который, порывшись в своей памяти, не припомнил бы за собой в прошлом какого-нибудь грешка, ружейного выстрела, удара кинжалом или иной подобной безделицы. У Матео более чем у кого другого совесть была чиста, ибо вот уже десять лет с лишним, как его ружье, не направлялось на человека. Но все-таки он был осторожен и приготовился стойко защищаться, если понадобится. Жена, — сказал он Джузеппе, — положи на землю мешок и держись наготове. Она повиновалась тотчас же. Он передал ей ружье, которое висело у него на перевязи и могло ему помешать. Другое ружье он зарядил и медленно пошел к дому, держась поближе к придорожным деревьям, готовый при первом враждебном действии укрыться за самый толстый ствол и стрелять из-за прикрытия. Жена шла за ним по пятам, держа запасное ружье и патронтаж. Роль хорошей хозяйки во время боя заключается в том, что она должна заряжать ружье для своего мужа. С другой стороны, и сержант почувствовал себя неприятно, увидев Матео, приближающегося тихими шагами, с ружьем наготове и пальцем на курке. А что подумал он, если Матео окажется родственником Джанетто или другом, и пожелает его защищать, тогда пули его двух ружей получат двое из нас так же верно, как письма с почты.